Глава сорок девятая Карета повезла нас с Маман в главный дворец по благоухающему саду. Яркий запах жасмина проникал в приоткрытые форточки и успокаивал нервы. Я не выучила Элизину поэму и теперь чувствовала себя двоечницей. Ну и что, что собралась покинуть отбор и послать его величество подальше. Уйти хотелось красиво, достойно, чтобы Амир локти кусал, а теперь я буду выглядеть как неуспевающая ученица. Обидно. Я ведь в прошлой жизни не была красавицей, и богатого папы у меня тоже не было. Единственным моим достоинством были отличные оценки. Я всегда была отличницей. А что теперь? Не успела окончательно извести себя тревожными мыслями, как мы уже подъехали ко дворцу его величества. Я прежде видела купола, высевшиеся над кронами деревьев со своего балкона в малом дворце, но не думала, что вид царского дворца вблизи меня удивит. Выглядел он, как Айя София, не меньше. Белые стены высились до небес, золотом сияли округлые купола и переливались на солнце цветные витражи с изображениями драконов. Масштабно, величественно, дух настолько захватило, что я перестала волноваться о невыученной поэме. Все теперь казалось такой мелочью, пылью. Ферран — прекрасная страна. Драконы тут правят тысячи лет. Пусть Амерхан выберет себе достойную жену, царицу. Пусть выбирает, кого хочет. Ррр, драконище, чешуйчатый. «Доброе утро, мама, сестра!» — воскликнул успешно приближающийся к нам Кассандр. «Вы опоздали, все невесты уже прибыли». «Спокойно, сынок!» — королева похлопала принца по щеке. «Первыми приходят мелкие пташки». Значимые особы являются последними. Без нас все равно не начнут. Пусть его величество подождет, помучается. — Вам виднее, матушка, — поклонился Кассандр, берем мать под локоть. — Принцесса Александра! — к нам вышла Бейну Амина и пригласила жестом войти под величественные своды дворца. Снова стало нервно. На полу из белого мрамора простиралась шелковая дорожка, и мы двинулись по ней. Внутри все сияло золотом. Орнаменты на перекрытиях сводов, основаниях и навершиях колонн, двумя рядами тянувшихся вдоль огромного зала. Из-под главного купола сквозь цветные стекла лился свет, казавшийся волшебным. Величественный зал наполняли люди, разодетые в красивые костюмы, видимо, те самые жрецы и советники, о которых упомянула Салия. И все они будут слушать представление невест. «Ой-ой!» Сердце принялось отплясывать канкан. -кан. Стало совсем жутко. Байнуамина провела нас с маман и братом сквозь толпу, и я увидела выставленные в ряд четыре золотых трона. По-другому роскошные кресла назвать не получалось. На первом троне сидела темноволосая красавица Алиана в неизменно золотом наряде, выгодно подчеркивающем смуглость кожи, в глубоком вырезе платья. Хорошо хоть на этот раз без умопомрачительных чешуек, Змея такая, и глядит еще на меня всю белую, бледную, словно кобра на тушканчика. На втором троне прямая, как струна, восседала Мариэлла, с огненной копной волос, похожей на пылающую гриву, в свете из витражей. Подстать дракону. Очевидно, знала и пользовалась. Она даже не удосужилась поглядеть на меня. Ну ладно, левица-царица, еще посмотрим, чего ты стоишь. Третий трон занимала Элиза. Ох, это Элиза! Я даже не сразу узнала ее. Девушка преобразилась, будто с нее стянули прежнюю суть и оголили ее настоящую скользкую натуру. Взгляд надменно глядел поверх толпы. Меня она заметила и расплылась нахальной улыбкой. Красивая была чертовка. Нежно-розовое платье переливалось в лучах света. Золотые косы спускались по плечам, сплетенными в них лентами и украшениями. А на шее сияло колье с похожими алмазами — как подарил мне величество, между прочим. «И где она украшения такие достала?» — прошипела я себе под нос, когда Бейну Амина вела меня по пустынному пространству в середине зала к четвертому пустующему трону. «Его величество одарил госпожу Элизу нарядами и украшениями», — чуть слышно пояснила Амина. «Ведь девочка прибыла без сопровождения семьи, и кто-то должен был стать ее покровителем и защитником». Его Величество взял на себя эту роль. «Покровителем?» — Прошипела я болезненно, стиснув зубы. «Это ничего не значит, Александра», — прошептала на ухо Амина, усаживая меня на трон. Просто невесты не должны чувствовать себя обиженными. Он никого не обделил и всем подарил сегодня подарки. «Всем, значит, подарил?» Ух, гнев обжег нутро и прокатился огненным цунами по венам. Щеки губы налились жаром негодования, и я сцепила пальцы на подоле, глядя в спину Амина, растворяющейся в толпе. Зал монотонно гудел, как пчелиные улей в ожидании начала. Нас, сидевших на всеобщем обозрении в центре зала, внимательно рассматривали. Я чувствовала себя неуютно, но страшно не было. На совещаниях по защите проекта представала и не перед такими маститыми дядьками. Эти же не будут спрашивать меня о преобразовании, фурье. Просто сиди себе да держи лицо. А если и будут спрашивать, то я обязательно расскажу. И где же, черт возьми, его чешуйчатое величество? Скорей бы уже все закончилось. Получить неот и вернуться домой, и пусть мэтр Валес дальше как хочется своей Сандрой разбирается. Минуты в ожидании тянулись мучительно долго. «Самые значимые особы приходят последними», — вспомнила слова Маман и только сильнее разозлилась на него. «Всех приветствую», — раздался хриплый голос. «Я увидел явившегося в зале дракона. Он выглядел еще более усталым, разбитым, нежели вчера. Крылья его были посыпаны чем-то... что это? Пепел?»